Глава 18. Первые прямоходящие обезьяны. Осталось мало свидетельств миграции млекопитающих между Европой и Азией, а тем более между Европой и Африкой, происходивших 13-10 миллионов лет назад. В этот период у европейских человекообразных обезьян начали возникать существенные изменения. Историю той трансформации лучше всего расскажут кости древних обитателей Каталонии, Венгрии и Греции. Примерно 10 миллионов лет назад в водоеме, который сейчас является мусорной свалкой близ города Сабадель в Каталонии, стали накапливаться кости животных, включая древних носорогов, белок-летяг, лошадей и антилоп. Летом 1991 года палеантропологи Дэвид Биган и Сальвадор Моя Соло начали искать тут окаменелости. Не обращая внимания на зловоние, они почти одновременно вонзили свои инструменты в отложение и, к своему удивлению, наткнулись на череп древней обезьяны. Через несколько лет из глины был извлечен частичный скелет необычного гоминида, названного Хиспанопитекус крузофонте. Примечание. Если точнее, он был описан в 1992 году в составе рода Дриапитекус. В него тогда включали и Рудопитека, о котором дальше пойдет повествование. В 2009 году род Хиспанопитекус обрел былую самостоятельность. Изначально он был выделен в 1944 году при описании вида Хеля и Танус», тоже обитавшего в окрестностях Сабаделя в позднем Миоцене. Одним из авторов того описания был каталонский палеонтолог Микель Крусофон Ипайра, посвятивший жизнь изучению миоценовых млекопитающих Пиренейского полуострова. В его честь и назван Хе Крусофонти. Конец примечания. Кости конечностей указывают на то, что это существо двигалось подобно шимпанзе и гориллам. Настоящим сюрпризом стали носовые пазухи, большого размера и специфической формы, наблюдаемой только у горилл, шимпанзе и людей. Если судить по этим пазухам, то испанопитек – самый ранее известный представитель Гаминин. Гоминин под подсемейство гоменит, которое включает всех больших человекообразных обезьян, кроме орангутанов. Примечание. К гомининам относят и более древних европейских гоменит: Каталонских Пиеролепитекус и Айнаайпитекус 12,5 млн лет назад, французского Дриопитекус 12 млн лет назад, баварского Данувиус 11,6 млн лет. Вместе с Испанопитеком, Рудопитеком и Уранопитеком, о них речь далее, их объединяют в трибу под подсемейство Хоминины тем самым подчеркивая родство с гориллами, людьми и шимпанзе. Однако некоторые палеантропологи склонны видеть во всей этой дриапитековой братьи родню орангутанов, подсемейство Пангины. Конец примечания. Кости второй важной особи были раскопаны в железном руднике рядом с городом Рудобанье в Венгрии. В отложениях ныне исчезнувшего Панонского моря Водоема размером с Великие озера Северной Америки, который располагался здесь около 10 миллионов лет назад. Причудливые условия рудобаньи позволили изучить мгновенный снимок всей экосистемы. Давайте снова войдем в машину времени и посетим то чудесное место, каким была тогда Венгрия. Мы появляемся в сумерках во влажном и зеленом мире. Первое, что мы ощущаем, — вечерний гвалт. Воздух наполнен криками уток, фазанов, Ворон, лягушек и насекомых. Вокруг порхают ранние летучие мыши. Местность больше похожа на современную Луизиану, чем на Центральную Европу. Земля заболочена после одного из многочисленных ливней. В этом месте выпадает минимум 1,2 метра осадков в год. Отойдя от машины времени, мы потревожили крупного зверя. Это топир. Он выходит из воды и идет по тропе, оставленной Дейнатерием, который нижними бивнями содрал кору с деревьев рядом с тропой. В глубине леса кормится смешанное стадо из холикатериев, носорогов и лошадей. К ним подкрадываются саблезубые немровиды и гиена. Разнообразие млекопитающих поражает. Их более 70, включая землероек, кротов, летучих мышей, плеопетекоидов, зайцев, многих грызунов, в том числе шипохвостов, странных зверьков, напоминающих белок, но с чешуйками на хвостах. Их до сих пор можно увидеть в Центральной Африке. Бобров и множество хищников. Привлеченные кваканьем, мы наклоняемся и в тростнике растущем у небольшого пруда обнаруживаем двух лягушек. Подняв ту, что поменьше, мы переворачиваем ее и видим желто-черная брушка жерлянки. Как только мы это делаем, земноводная принимает характерную защитную позу раскидывая ноги над мордой и создавая забавное впечатление, что зад лягушки — на самом деле ее голова. Лягушка побольше размером — просто гигант. Она мало похожа на своего единственного существующего сейчас родственника — израильскую украшенную лягушку. Тростник выглядит безопасным местом для этой громко кричащей амфибии. Но изменение климата однажды изгонит весь ее рот из Европы. Жерлянки и украшенные лягушки входят в семейство круглоязычных, куда включаются и жабы-повитухи. Миоцен был дружелюбен к этим почтенным созданиям. Кто-то выскакивает из травы у наших ног и хватает жерлянку. Это кобра. Завидев нас, она поднимается и раздувает свой капюшон. Скоро кобры в Европе вымрут. Но в таких субтропических условиях они пока чувствуют себя вполне комфортно. А вот еще один сюрприз. Наше внимание привлекает крик, похожий на зов шимпанзе и под пологом леса мы замечаем необычную обезьянку. Это Рудопитек. Он несколько похож на Испанопитека и имеет исключительную важность для истории человеческой эволюции. Открытие черепа Рудопитека в Рудобанье значительно улучшило понимание этой исчезнувшей обезьяны. Образец нашел Габр Херняк, местный геолог, работавший на руднике в Рудобанье из 1960-х годов, собиравшей окаменелости, среди которых было множество бесценных экземпляров. Примечание. Именно херняк обнаружил фрагмент челюсти гоменида, получившего в 1969 году имя Рудопитекус хунгарикус. Благодаря той находке начались регулярные палеонтологические раскопки в Рудобанье, и большую часть костей древних обезьян там раскопал херняк. В его честь назван Плеопитекоид, а на Херниаке, деливший территорию с Рудопитеком 10 миллионов лет назад. Конец примечания. Херняк вызвался поработать с Дэвидом Биганом на раскопках 1999 года. Однако, по словам Бигана, «не обладал особым терпением в отношении тонкостей документирования окаменелостей, а без документирования научное значение окаменелости уменьшается». Поэтому херняка отправили сметать рыхлую землю со скального выступа, на котором палеантропологи сидели во время обеда. В нескольких миллиметрах ниже поверхности, что поддерживало седалище ученых, херняк обнаружил челюсть Рудопитека, а после дополнительных раскопок нашелся целый, крайне важный череп. Рудопитек был размером с шимпанзе и обладал мозгом соответствующего объема. У более древних обезьян мозги были намного меньше относительно величины тела. Ирудопитек — самое старое найденное свидетельство существования обезьяны с таким большим мозгом. Из-за ограничений на размер головы при рождении человекообразные обезьяны с крупным мозгом появляются на свет, когда их мозг все еще растет. У людей это приводило к явлению, известному под названием «четвертый триместр». Первые три месяца после беременности, когда мозг быстро развивается, при этом подвергаясь социальному воздействию. Некоторые исследователи считают, что этот феномен лежит в основе нашей социальности и интеллекта. Если это действительно так, то возможные истоки данных свойств нашего вида стоит искать на берегах Панонского моря, примерно 10 миллионов лет назад. Примерно через полмиллиона лет после того, как возле Панонского моря на территории современной Венгрии умерло несколько особей Рудопитека, в окрестностях нынешних Солоник на севере Греции обитал намного более крупный гоменит. Уранопитек был размером с гориллу и обладал тяжелыми надбровными дугами, крупными челюстями и небом. Все как у гориллы. Однако его маляры не походили на зубы горил а больше напоминали человеческие, поскольку были покрыты толстым слоем эмали. Клыки были короткими, что опять же больше похоже на людей, чем на горил с их острыми и длинными клыками. Уранопитек и дразнит, и печалит, поскольку от этого крайне важного звена в эволюции гоминид осталось всего несколько зубов и челюстей, а также неполный череп. Мы не можем знать, как он передвигался, насколько велик был его мозг и имелись ли там крупные синусы. Когда уранопитека впервые обнаружили, исследователи описали его как возможного предка астралопитеков, а поэтому сочли близким к эволюционной линии людей. Однако недавно было высказано предположение, что уранопитек одинаково далеко отстоит от всех африканских гоминоидов. После того, как в Эфиопии были найдены зубы возрастом 8 миллионов лет, возникла еще одна теория. Предполагается, что это самые ранние остатки горил. Однако они весьма напоминают зубы уранопитека. Поэтому может оказаться, что уранопитек — это древняя горилла, и что гориллы эволюционировали в Греции. Если это верно, то эволюция по нескольким направлениям повернула вспять. Во-первых, тонкая эмаль маляров гориллы-шимпанзе произошли от толстой эмали маляров, подобных человеческим. Во-вторых, грозные клыки гориллы-шимпанзе развивались из коротких клыков, тоже напоминающих человеческие. Если это так, то у предка людей гориллы-шимпанзе были короткие клыки и толстая эмаль на малярах, признаки, которые среди человекообразных сохранились только у людей. Примечание. В Эфиопии 8 миллионов лет назад жил хорроропитек. Его маляры похожи на горильи, но с более толстой эмалью. Только этим они и напоминают зубы уранопитека. Вместе с тем в Кении 10 миллионов лет назад обитал накалипитек У него небольшие клыки, но маляры покрыты тонкой эмалью. При этом они схожи с зубами уранопитека по некоторым другим признакам. Оба гоминина относятся к эволюционной линии триба трибогорелине, которая, очевидно, развивалась в Африке. Вопрос родства уранопитека 9,5 миллиона лет назад с этими обезьянами спорный. Поэтому тезис о зарождении горил в Европе и другие эволюционные выкладки автора следует воспринимать с осторожностью. Конец примечания. Важность Греции для эволюции гоменит стала особенно очевидна в мае 2017 года, после повторного изучения грека Питека. Его история восходит к 1944 году, когда размещенные около Афин немецкие войска рыли бомбоубежище. Отчаянно вкапываясь в мелкозернистые красноватые отложения, солдаты обнаружили сильно разрушенную челюсть какого-то примата. Неизвестно, как в таких обстоятельствах подпорченная эрозией челюсть без зубных коронок была вообще замечена и сохранена. Нет и никаких надежд на повторные раскопки в местечке Пиргас Василисис, поскольку владельцы этого участка земли, он фактически находился в пригороде Афин, построили на остатках бомбоубежища плавательный бассейн. К счастью, эту окаменелость можно надежно датировать. Ее возраст примерно 7 миллионов 175 тысяч лет. После войны находка попала в руки голландского палеантрополога Густава Генриха Ральфа фон Кёнигсвальда, который в 1972 году назвал ее Грекопитекус фрейбеги. Фон Кёнигсвальд был известен своими исследованиями пятикантропа, однако он рисковал, дав имя жалкому обломку челюсти. В самом деле, Грекопитекус долгое время считался номен Дубиум сомнительным названием, и была опасность, что Международная комиссия по зоологической номенклатуре его отклонит. А это черная метка для любого зоолога. Так все и складывалось, пока новые технологии не продемонстрировали, что профессор был прав с самого начала. Как выясняется, корни премоляров являются ключевым индикатором для принадлежности к человеческой линии эволюции, и компьютерная томография корней зубов из греческой челюсти, а также корней одного премоляра, найденного в Болгарии, позволила с некоторой уверенностью идентифицировать эти окаменелости как остатки старейшего известного представителя гаминии, то есть непосредственного предка прямоходящих человекообразных обезьян, включая нас самих. Примечание. В трибу гоминини под семейство гомининая относятся люди и австралопитеки, а также шимпанзе. Хотя иногда последних выносят в отдельную трибу Панини. Авторы публикации 2017 года о греко рассматривают Гоминини без включения шимпанзе. Конец примечания. Это означает, что мы должны признать Грецию колыбелью не только демократии и Горил, но еще и Гоминини. Красноватые отложения, содержавшие эту челюсть, могут рассказать собственную историю. Анализ соли и мелких частиц породы показывает, что они попали в район Афин в полевых облаках из Сахары, как минимум в 10 раз более крупных, чем любые наблюдаемые сегодня. Это указывает на то, что пустыня Сахара высыхала уже 7 миллионов лет назад и что пыль из нее в изобилии выпадала в Европе. Аналогичные отложения в других частях этого региона содержали остатки древних носорогов, лошадей, жирафов и крупных антилоп. Пыльца из этих местонахождений доказывает наличие сосен, дубов, маревых, сложноцветных и злаков, в то время как уголь свидетельствует о пожарах. В целом, сухая открытая среда, где обитал Грекопитек, сильно отличалась от влажных места обитания, которым отдавали предпочтение первые человекообразные обезьяны Европы. В 2017 году около деревни Трахилос на острове Крит была сделана удивительная находка. Там, где-то в промежутке между 8,5 и 5,6 миллиона лет назад, самая вероятная дата 5,7 миллиона лет назад, по мелководью вдоль края моря прошла пара прямоходящих обезьян, возможно, были и другие, оставив следы, которые сохранились во всех деталях. В то время Крит, скорее всего, был полуостровом материковой Европы. Следы, оставленные этими созданиями, колеблются по длине от 9,4 до 22,3 сантиметра, Это меньше, чем у взрослых людей, но более-менее подходящий размер для грекопитека. Они четко показывают, что у ног их оставивших большой палец не противопоставлялся остальным, а был направлен вперед, как у людей. Такими ступнями обладали только прямоходящие человекообразные обезьяны. Вероятно, что следы оставил, если не сам грекопитек, то какой-нибудь из его родственников. Эти отпечатки... Последние имеющиеся у нас свидетельства о европейских гоминини до прихода Homo erectus 2 миллиона лет назад. Трогательно думать, что прямоходящие обезьяны Европы возможно лишь ненадолго пережили тех, кто оставил отпечатки в трахилосе. К концу миоцены Европа потеряла несколько видов, которые продолжили существовать в Африке, включая примитивных жирафов, похожих на акапи. Причиной этих вымираний могло оказаться то же событие, которое позволило прямоходящим обезьянам мигрировать в Африку — Мессинский пик солености, когда высохло Средиземное море и открылся широкий путь в Африку, хотя, возможно, только на короткое время, а далее бассейн стал неблагоприятным для жизни. Первый возможный представитель гоминини в африканской палеонтологической летописи — Сахелантроп который населял территорию нынешнего чада примерно 7 миллионов лет назад. Вторым по возрасту является Оррорин из Кении, которому от 6,1 до 5,7 миллиона лет. Он известен по частичному скелету и определенно ходил на двух ногах. После этого в Африке появилось множество прямоходящих человекообразных, которые заполняют промежуток между Оррорином и Хомо. По загадочным причинам неизвестно почти никаких ископаемых шимпанзе, На сегодняшний день идентифицирована лишь горстка зубов из Эфиопии возрастом полмиллиона лет. Чарльз Дарвин был прав. Где-то примерно 5,7 миллиона лет назад человекообразные обезьяны совершили переселение в самых широких размерах, из Европы в Африку. Я уверен, что даже сам великий ученый удивился бы, узнав, что эта миграция прошла на двух ногах, а не на четырех. Но после этого события История человека стала полностью африканской. До тех пор, пока примерно 1.8 миллиона лет назад Homo erectus, человек прямоходящий, не колонизировал Европу и Азию. Сводная таблица по эволюции человекообразных обезьян в олигоцене, миоцене. Более 30 миллионов лет назад в Азии появились плеопитекоиды, предки мартышкообразных и человекообразных. 25-30 миллионов лет назад, в Африке появился рук предок гибонов, орангутанов, горилл, шимпанзе и людей. 17 миллионов лет назад, в Европе появились грифопитеки, предки орангутанов, горилл, шимпанзе и людей. 15 миллионов лет назад, в Африке появился нахалопитек, предок орангутанов, горилл, шимпанзе и людей. 11 миллионов лет назад, в Европе появился Испанопитек, предок горил, шимпанзе и людей. 7 миллионов лет назад, в Европе появился Грекопитек, самый ранний возможный предок людей. 6 миллионов лет назад, в Африке появился Оррорин, наш прямой предок.